Глава одиннадцатая. Единица. По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей ее, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей, наших сверстников и сверстниц. В день рождения Любочки, 13 декабря, еще перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерьми. Валахина с Сонечкой, Иленька-Граб и два меньших брата Ивинах. Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось все это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось «Понедельник от двух до трех «Учитель истории и географии». И вот этого-то учителя истории мы должны были дождаться, выслушать и проводить, прежде чем быть свободными. Было уже 20 минут третьего, а учителя истории не было еще ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видать его. «Кажется, Лебедев нынче не придет», — сказал Володя, отрываясь на минутку от книги Смарагдова, по которой он готовил урок. — Дай бог, дай бог, а то я ровно ничего не знаю. Однако, кажется, вон он идет, — прибавил я печальным голосом. Володя встал и подошел к окну. — Нет, это не он, это какой-то барин, — сказал он. — Подождем еще до половины третьего. Прибавил он, подтягиваясь и в то же время подчесывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий. Ежели не придет и в половине третьего, тогда можно будет сказать Джерому, чтобы убрать тетради. «И охота ему ходить!» — сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках. От нечего делать, я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный. Я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более что находился в том раздраженном состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете. За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжелым предметом, Лебедев жаловался на меня стенд Джерому и в тетради балов поставил мне два, что считалось очень дурным. «Стеджером?» — тогда еще сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трех, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил. Я так увлекся перечитыванием незнакомого мне урока, что послышавшийся в передний стук снимания колош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалось ребое, Отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застегнутом фраке с учеными пуговицами. Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака, как будто это было очень нужно, и, отдуваясь, сел на свое место. Нус, господа, — сказал он, потирая одну а другую свои потные руки, — «Пройдемте сперва то, что было сказано в прошедший класс, а потом я постараюсь познакомить вас с дальнейшими событиями средних веков». Это значило «Сказывайте уроки». В то время как Володя отвечал ему с свободой и уверенностью, свойственную тем, кто хорошо знает предмет, я без всякой цели вышел на улицу, и так как вниз нельзя мне было идти, весьма естественно, что я незаметно для самого себя очутился на площадке. Но только что я хотел поместиться на обыкновенном посте своих наблюдений, за дверью, как вдруг Мими, всегда бывшая причиной моих несчастий, наткнулась на меня. «Вы здесь?» сказала она, грозно посмотрев на меня, потом на дверь девичьей, и потом опять на меня. Я чувствовал себя кругом виноватым. Из-за то, что не был в классе, из-за то, что находился в таком неуказанном месте, Поэтому молчал и, опустив голову, являл своей особе самое трогательное выражение раскаяния. Нет, это уже ни на что не похоже, сказала Мими. Что вы здесь сделали? Я помолчал. Нет, это так не останется, повторила она, постукивая щеколками пальцев, оперила лестницы. Я все расскажу графине. Было уже без пяти минут три, когда я вернулся в класс. Учитель, как будто не замечая ни моего отсутствия, ни моего присутствия, объяснял Володе следующий урок. Когда он, окончив свои толкования, начал складывать тетради, и Володя вышел в другую комнату, чтобы принести билетик, мне пришла отрадная мысль, что все кончено, и про меня забудут. Но вдруг учитель с злодейской полуулыбкой обратился ко мне. «Надеюсь...» «Вы выучили свой урокс?» — сказал он, потирая руки. «Выучилс», — отвечал я. «Потрудитесь мне сказать что-нибудь о крестовом походе Людовика Святого», — сказал он, покачиваясь на стуле и задумчиво глядя себе под ноги. «Сначала вы мне скажете о причинах, побудивших короля французского взять крест», — сказал он, поднимая брови и указывая пальцем на чернильницу потом объясните мне общие характеристические черты этого похода». Прибавил он, делая своей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь. «И, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще», сказал он, ударяя тетрадями по левой стороне стола. «И на французское королевство в особенности», заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо. Я проглотил несколько раз слюни, прокашлялся, склонил голову на бок и молчал. Потом, взяв перо, лежащее на столе, начал обрывать его и все молчал. «Позвольте перышко», сказал мне учитель, протягивая руку. «Оно пригодится-с». «Ну-с». Людокар, людовн, святой, был, был, был, добрый и умный царь. Кто-с? Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и передал бразды правления своей матери. Как ее звались? Б-б-ланка. как Буланка? Я усмехнулся как-то криво и неловко. ну -с, не знаете ли еще чего-нибудь? Сказал он с усмешкой. Мне нечего было терять. Я прокашлялся и начал врать все, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль перышком, которую он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал хорошо -с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня. «Зачем же он вздумал идти в Иерусалим?» сказал он повторяя мои слова затем потому от того затем что я решительно замялся не сказал ни слова больше и чувствовал что ежели этот злодей учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня я все-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука Учитель минуты три смотрел на меня. Потом вдруг проявил в своем лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошел в комнату. «Позвольте мне тетрадку, проставить баллы». Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле нее. Учитель развернул тетрадь и, бережно обмакнув перо, красивым почерком написал Володя 5 в графе «Успехов и поведения». Потом, остановив перо над графою, в которой означались «Мои баллы», он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался. Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная «Единица» и «Точка». Другое движение, и в графе поведения Другая единица и точка. Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и подошел к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек. — Михаил Ларионович, — сказал я. — Нет, — отвечал он, понимая уже, что я хотел ему сказать. Так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать. Учитель надел калоши, комлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чем-нибудь заботиться после того, что случилось со мной. Для него движение пера, а для меня величайшее несчастье. «Класс кончен?» спросил стыджером, входя в комнату. «Да». «Учитель доволен вами?» «Да», — сказал Володя. «Сколько вы получили?» «Пять». «А Николас?» Я молчал. «Кажется, четыре», — сказал Володя. Он понимал, что меня нужно было спасти, хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости. «Ну же, господа». «Займитесь вашим туалетом и идемте вниз».